В семнадцатилетнем возрасте пришлось отправить его в горы, и он провел четыре года в санатории Шевале около м е ж е в а Доктор Шевале хорошо помнит Эдгара ф а г у н е который будучи очень красивым юношей, имел большой успех у лечившихся в санатории дам. У него уже были в то время любовные похождения, и как раз в санатории он стал превосходным танцором. п р а в и л а этого лечебного заведения весьма снисходительное от туберкулезные больные, кажется, п а д к и д о развлечений. Призывной к о м и с с и е й Эдгар Фагоне признан негодным к военной службе. На двадцать втором году жизни он возвратился в Лиль и еще успел принять последний вздох отца. Покойный оставил кое-какие сбережения, недостаточные однако для пропитания его семьи. Сестра э д г а р а Фагоне, девятнадцатилетняя Эмилия, больна костным туберкулезом и стала почти к а л е к о й Кроме того, умственные способности у нее недостаточно развиты, и она нуждается в постоянном уходе. Кажется, после смерти отца э д г а р Фагоне прилагал все усилия, чтобы найти место. Сначала попытался устроиться в л и л е потом в Рубе. К несчастью, этому мешал недостаток образования, а кроме того... х о т е он и выздоровел, но будучи слабого сложения, не мог заниматься физическим трудом. Тогда он перебрался в Париж и через несколько недель уже о б л е г с я в небесно-голубую униформу билетеров кинематографа Империя. Этот кинематограф п е р в ы й заменил женщин билетерш молодыми людьми, среди которых попадались и нуждающиеся студенты. Получить точные сведения по данному вопросу трудно, поскольку заинтересованные лица не склонны тут откровенничать, но, по-видимому, многие молодые билетеры, которым оказалась к лицу лазоревая униформа, одерживали в империи прибыльные для себя победы. Магре усмехнулся, увидев, что Таранс щел своим долгом подчеркнуть красными чернилами слово прибыльные. Как бы то ни было, Эдгар ф а г о н е которого его товарищи начали называть за бео за его южноамериканскую внешность, прежде всего выписал в Париж мать и сестру и поселил их в трехкомнатной квартире на улице к у л и н к о р Привратницы и соседи считают его чрезвычайно преданным сыном, зачастую не мать, а он ходит по утрам на рынок и в лавки за провизией. Год тому назад он узнал о своих сослуживцев. Что отель Мажестик требуется для его дансинга платный танцор. Он предложил свои услуги и после короткого испытательного срока был принят. Тогда он взял себе имя Ф.Дебио Фальдес. Администрация отеля ни в чем не может пожаловаться на него. По мнению сослуживцев, он юноша робкий, чувствительный, нелюдимый. Некоторые говорят застенчив как девушка. Он не разговорчив, бережет свои силы, так как должен опасаться рецидива болезни. Не раз бывает вынужден пролежать без отдыха на койке в подвале, особенно если в дансинге устраивают какой-нибудь вечер, когда танцы идут до поздней ночи. Зебио Фальдес со всеми находится в добрых отношениях, но друзей у него как будто нет, и он не склонен к душевным излияниям. Можно полагать, что его м е с я ч н ы й заработок вместе с чаевыми составляет две-две с половиной тысячи франков. Эта сумма приблизительно соответствует образу жизни семейства Фагоне, проживающего на улице Кулинкур. Эдгар Фагоне не пьет, очень мало курит, не употребляет наркотиков. Впрочем, плохое состояние его здоровья и не допускает никаких злоупотреблений. Его мать, уроженка департамента Нор, коренастая и сильная женщина, она не раз говорила, в частности, в разговорах с п р и а т н и ц е й что ей очень хотелось бы прирабатывать, но всегда ей мешали в этом обстоятельства. так как за дочерью необходим уход. Я попытался узнать, жил ли Эдгар Фагуна на Лазурном берегу. Точных сведений на этот счет я не мог получить. Некоторые полагают, что три-четыре года тому назад, когда Эдгар еще служил в кинематографии Империя, он провел там некоторое время в обществе дамы средних лет, но сведения весьма туманные и опираться на них нельзя. На г р а н и е спеша набил трубку номер три, подбросил угля в печку, подойдя к окну, поглядел на сену, уже слегка п о з о л о ч е н н у ю бледными лучами солнца, и удовлетворенно вздохнув, снова сел за стол. Доклад инспектора Люкаса относительно Жана Оскара Адельберра Рамуэля. Рамуэль, Жан Оскар Адельбер? Сорок восемь лет проживает в Париже в доме номер четырнадцать по улице Деламбр, четырнадцатый округ, в меблированных комнатах. Родился в Нице. Отец, ныне уже покойный по национальности француз, мать итальянка.